Глава 26 Я понятия не имею, какими усилиями я добираюсь до тренировочного полигона. Сегодня ещё холоднее и противнее, чем было вчера. Тренировочный полигон ещё укутан чернильной тьмой. Тусклые фонари рассеивают вокруг себя лишь жёлтые блеки, едва разгоняющие сгустившийся туманный мрак. Моё дыхание клубится белыми облачками в холодном воздухе, обжигая лёгкие. Ботинки громко хрустят по покрытому инеем газону, нарушая гробовую тишину. Я ёжусь, кутаясь в тонкий шерстяной плащ, но холод, пробирающий до костей, не отступает. Не хочется ничего, кроме как поспать. Но факторов, которые заставляют меня двигаться, два. Необходимость сдать экзамен и потребность вернуть магию как можно быстрее. «Алисия, ты сегодня совсем рано?» Вальгард вырастает за моей спиной, запуская мурашки и воспоминания о биении его сердца под моими пальцами. Я оборачиваюсь и встречаюсь с его внимательным взглядом. «Надеюсь, это не наказуемо?» Декан усмехается и качает головой. «Я так понимаю, вчера ты всё успела сделать». Киваю, а у самой волосы дыбом встают. «Профессор Вальгард, а что это было? Или кто?» До сих пор чувствую этот приторный запах и взгляд. Ручная зверушка Вудвард. Он морщится. Раз встретишь, больше и не захочется. Но раз ты её не видела, значит, сделала всё так, как я говорил. И это меня радует. Похвалав Вальгарда приятно, но в голове возникает одна догадка, которую я тут же озвучиваю. Но если вы так говорите, то получается, что вы, когда учились, видели это. Декан согревающе улыбается. «Если я буду рассказывать обо всех своих приключениях в Академии, вряд ли что-то сможет остановить тебя от необдуманных поступков». Я разочарованно вздыхаю, но в то же время моё воображение уже рисует картины возможных приключений. Он отказывается рассказать, а мне становится ещё интереснее. Что же такого этот рассудительный человек мог натворить? Как он столкнулся со зверушкой госпожи Вудвард? Вижу, что это только распалило твое любопытство. Но давай все же приступим к занятиям. Твои мышцы скажут тебе спасибо, хотя и не сегодня. Десять кругов. Я снова пробегаю круги, количество которых к завершению уже перестаю считать. Потом чуть не умираю на отжиманиях. Затем Вальгарет решает устроить мне растяжку. И только после этого останавливается в своих экзекуциях. «На сегодня достаточно», — говорит он. А я просто не верю своему счастью. Теперь пора вернуться к нашему вопросу об эмоциях. Прислушайся к своему телу. Почувствуй его таким, какое оно есть. Да что мне прислушиваться-то? Я его стоны и так прекрасно слышу. Загляни дальше за мышечную усталость. Вальгород не касается меня, а кажется, будто обволакивает приятным тёплым одеялом. Она только отвлекает. Всё настоящее глубже. Вот оно. Это тепло. Оно идёт снаружи, а не от меня. Внутри меня радость от того, что я смогла почувствовать, распознать. Внутри меня надежда, что у меня может всё получиться. Внутри меня страх, который подталкивает сжать зубы и работать. Вальгард пристально смотрит на меня. И в воздухе вокруг нас зарождается едва уловимое магическое возмущение. Я, сужая глаза, пытаясь уловить его природу. Сначала ощущаю лёгкое покалывание в кончиках пальцев. Это тревога. Затем по коже пробегает едва заметная дрожь. Страх. Но стоит мне сосредоточиться, как эти эмоции ускользают. Вальгард словно специально то и дело меняет воздействие. «Не торопись, Алисия. Постарайся расслабиться», — говорит он. «А голос его я будто слышу как свой собственный». Сделав глубокий вдох, я снова пытаюсь распознать суть магического воздействия. На этот раз в груди тяжестью разливается печаль. Однако стоит чуть сильнее сосредоточиться, как она тут же испаряется, будто её и не было. Картина происходящего становится всё более запутанной. Эмоции нарастают, сменяя друг друга с калейдоскопической быстротой. Я уже не успеваю их распознавать, запутываясь в их хитросплетениях. Меня словно уносит в ту самую тьму, которую я видела в глазах Вальгарда. Внезапно всё вокруг меняется. Пространство искажается, будто реальность дрожит и поддёргивается. Воздух становится тяжёлым и плотным, будто весь мир погружается в патоку. Каждое движение даётся с огромным усилием. Ощущение времени тоже как будто искажается. Оно словно идёт то быстрее, то медленнее. А потом мою спину резко обжигает болью.